готов это принять. И что даже вполне всем этим доволен. Она спросила, останется ли он в Дэйри на ночь? Нет, я поеду назад, как только мы уладим дело со страховой компанией. Если что-то возникнет, они всегда могут мне позвонить. Или ты можешь мне позвонить. Он улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ и слегка коснулась его руки. Теду это не понравилось. Нахмурившись, он отвернулся к окну и стал приминать пальцем табак в своей трубке. На встречу с представителями страховой компании они успели вовремя, и это заметно успокоило Теда присутствие и участие, которого Морд воспринимал без особого восторга. В конце концов, никогда, даже после развода, Тед в этом доме не жил. И все эти дела его не касались, но Эми вроде бы был спокойнее с тедом, и Морт выкинул это из головы. После того, как они еще раз осмотрели место происшествия, Дон Стрик, страховой агент, с которым они вели дела, пригласил всех в свой офис. Здесь к ним присоединился некий Фред Эванс, следователь страховой компании, специалист по поджогам. В разговоре быстро выяснилось, почему Эванса не было с ними ни утром, когда они беседовали с Уикершемом и Брэдли, ни теперь в полдень, когда они встретились на Канзас-стрит со стриком. Минувшую ночью, вооружившись камерой поляроид с мощной вспышкой, он трудился в поте лица на отыскивая, как он выразился, зацепки и нити, а затем отправился к себе в мотель, чтобы подготовиться к встрече с щитой Рейни. Морд Эванса очень понравился. Похоже, он в самом деле сочувствовал постигшему его имени счастью. В то время как все остальные, включая мистера Тедди, я с вами, ребята, произносили формальные слова соболезнования, думая лишь о том, чтобы исполнить эту обязанность и заняться своими делами. А для Теда Милнера, — подумал морт главным делом было выпроводить его поскорее из Дерри назад в Тэшморлайк. И Фред Эванс, говоря о руинах на Канзас-стрит 92, называл их не местом происшествия, а домом.